Религия не только обращается вообще к людям, стоящим на всех ступенях культуры. Евангелие проповедуется бедным. Но оно должно в качестве религии определенно обращаться к сердцу и душе, вступать в сферу субъективности и, значит, в область конечного способа представления, в воспринимающем «И рефлектирующим над восприятиями сознаний, человек для выражения спекулятивных по своей природе отношений абсолюта имеет в своем распоряжении лишь конечные отношения, которые, будь это в буквальном или символическом смысле, единственно только и могут». Ему служить средством для постижения и высказывания природы и отношений бесконечного. В религии, как ближайшем и непосредственном откровении Бога, форма представления — и рефлектирующего конечного мышления не только является единственной возможной формой, в которой Бог дает себе существование в сознании, но она должна быть вместе с тем той формой, в которой он является нам, ибо единственна это лишь форма и понятна для религиозного сознания. Чтобы сделать нашу мысль яснее, Мы должны сказать несколько слов о том, что такое понимание. Для понимания требуется именно, с одной стороны, как мы выше заметили, субстанциональная основа содержания, которая, приближаясь к духу в качестве его абсолютной сущности, соприкасается с его глубочайшими глубинами – находя в них отзвук и таким образом получает от него свидетельство своей истинности. Это первое абсолютное условие понимания. То, чего нет в нем в себе, именно то содержание, которое бесконечно и вечно, не может в него войти. И не может для него существовать, ибо субстанциональное, как бесконечное, есть именно то, что не находит своей границы в том, с чем оно соотносится» так как в противном случае оно было бы ограничено и не было бы истинно субстанциональным. Дух не есть лишь в себе то, что есть конечное внешнее, ибо именно то, что конечное и внешнее, не есть уже то, что существует в себе, а лишь то, что существует для другого. Но так как, с другой стороны, истинное и вечное должно быть знаемо, то есть должно вступить в конечное сознание, существовать для духа, то этот дух, для которого оно ближайшим образом существует, представляет собою конечный дух, и способ его сознания состоит в представлениях и формах, конечных вещей и отношений. Эти формы Знакомый и привычный сознанию представляют собою всеобщую форму конечного. Эту форму конечного сознание усвоило себе и сделало всеобщей средой своего представления, к которой должно быть сведено все, что входит в представление, дабы последнее обладало в ней самим собою познала в ней само себя. Позиция религии состоит в том, что откровение истины, получаемое нами через нее, представляет собою откровение, данное человеку извне. Поэтому утверждают, что человек должен смиренно принять эту истину так как человеческий разум своими силами не может дойти до нее. Характер положительной религии таков, что ее истины существуют, причем мы не знаем, откуда они берутся, так что содержание, как данное, стоит выше разума, находится по ту сторону последнего. Истина возвещена каким-то пророком или посланцем Бога, подобно тому, как Церера и Триптолем ведшие земледелие и брак, почитались за это греками, так и народы оставались благодарными и Моисею, и Магомету. Это внешнее... Индивидуум, через которого дана была истина, есть нечто историческое, совершенно безразличное для абсолютного содержания, взятого самим по себе, так как личность не есть само содержание учения. Христианская религия, однако, своеобразна в этом отношении. В ней сама личность Христа, то Его определение, согласно которому Он Сын Божий, входит в природу самого Бога. Если Христос не является для христиан лишь Учителем, подобно Пифагору, Сократу или Колумбу, это не есть всеобщее божественное содержание. Не есть откровение или поучение о природе Бога, а мы желаем получить поучение лишь об этой последней. Истина, во всяком случае, на какой бы ступени она сама ни стояла, должна сначала прийти к человеку внешним образом, как чувственно представляемый наличный предмет Моисей узрел Бога в горящем терновом кусте и греки осознавали Бога в мраморных статуях или других представлениях но нужно прибавить что дело не останавливается и не должно остановиться на этом внешнем способе проявления истины как в религии, так и в философии. Такой образ фантазии или такое историческое содержание, как, например, «Христос должен стать для духа духовным». Таким образом, он перестает быть чем-то внешним, ибо внешнее есть нечто такое, в чем нет духа. Мы должны познать Бога в духе и в истине. Бог есть всеобщий, абсолютный, существенный дух. Что касается отношения человеческого духа к этому абсолютному духу, то мы должны иметь в виду следующие соображения. Если человек должен принять какую-нибудь религию, то является вопрос, в чем основание его веры. Христианская религия отвечает в свидетельстве духа об этом содержании. Христос, упрекает фарисеев за то, что они требуют чудес. Лишь Дух внемлет Духу. Чудо же есть напротив, лишь чаяние Духа. И если чудо есть нарушение хода природы, то Дух как раз и есть подлинное чудо, идущее против природы. Сам Дух — Есть лишь это внемление себе самому. Существует лишь один дух, всеобщий, божественный дух, и сказать о нем только то, что он вездесущ, значит неверно характеризовать его. Мы должны понимать его не как Общность, не как внешнее всячество во многих или во всех индивидуумах, которые по существу своему суть единичные индивидуумы, а как то, что проникает все и вся, как единство самого себя и некой видимости своего другого, выступающей как субъективная. «Особенное».